Второе. ЧК, рассмотрев дело о похищении Михаила Романова, имея в виду, что в данном случае усматриваются признаки преступного деяния что в совершении всего подозреваются граждане Челышев, Бурунов, Сапожников и Знумеровский, постановил, меры пресечения уклониться от следствия и избрать содержание их под стражей в Пермской губернской тюрьме. Следствию по делу похищения Михаила Романова Данхот. Все близкие лица арестованы. Жители уверены, что Михаил бежал. Мы ознакомились с протоколами допросов свидетелей похищения камердинера Челышева, служащего у Михаила, а также управляющего гостиницы и ее жильцов, они позволяют восстановить сцену похищения Михаила и Джонсона со всеми подробностями. Из протокола допроса Челышева неизвестный вошел в номер и обратился к Михаилу Александровичу. «Одевайтесь и следуйте за мной». Михаил Александрович ответил, что он не подчинится неизвестному, так кого не знает. Потом пришли еще двое, один с ноганом. Неизвестный, грубо схватив Михаила Александровича за ворот, заставил его одеваться. Стал одеваться и Джонсон. Когда они ушли, я с балкона видел, как неизвестный силой вталкивал Михаила Александровича в экипаж с поднятым верхом. На второй экипаж посадили Джонсона и поехали по торговой улице. Итак, Михаила похитили. Версия первая. Побег. Из статьи газеты Современная пень. Мы имеем возможность положить конец всяческим слухам. Князь Михаил Александрович своим секретарем Джонсоном и матросом сели в моторную лодку и благополучно отбыли вверх по Каме. Им удалось благополучно добраться до Иркутска. Дальнейшее их пребывание неизвестно. Разные источники утверждали, что Михаилы видели в Сибири, на Дальнем Востоке, видели даже при дворе Сиамского короля. Существует официальный ответ генерального консула. Российская миссия в Бангкоке может удостоверить, что великий князь не находится в Сиаме и сюда не приезжал. Даже его жена, графиня Брасова, долгое время была убеждена, что Михаил бежал, жив и находится за границей. Вскоре версия побеги Михаила принимает неожиданный оборот. Из статьи газеты «Свободный путь» от 2 июля 1918 года появились слухи, что Михаил Романов находится в Омске и принял главенство и сибирскими повстанцами, и им якобы издан манифест к народу с призывом к свержению советской власти. Таким образом, поддерживая версию о побеге, советская власть столкнулась с непредвиденными последствиями. Слухи, что Михаил, находящийся на свободе, организует контрреволюционный заговор, распространялось все шире. Версия о побеге Михаила, как единственная, какой бы она ни была, правдивая и ложная, становилась опасной. Власть понимала, что слухи о заговоре Михаила необходимо прекратить. Телеграмма российского телеграфного агентства. Пермь, 18 сентября. В десяти верстах от Чусовского завода агентом пермского губчрезкома задержаны Михаил Романов и его секретарь. Они препровождены в Пермь. И так объявлено, что побег Михаила не удался. Он арестован близ Перми. В Сибири он не был, слухи о заговоре ложные. Однако есть документ, показывающий, как неохотно советская власть расставалась с версией побега из показаний господина Крумниса на следствии от 10 декабря 1923 года. В конце июля 1918 года я был в Москве и присутствовал на объединенном заседании ЦИКа, Совнархоза и РКП. На этом заседании делал доклад сам Ленин о расстреле царской семьи в Екатеринбурге. Я твердо помню, что Ленин заявил, Вся семья Романовых расстреляна на Урале, чтобы избежать нового побега, какой был совершен в Перми Михаилом Исановичем. Последствия первой официально распространенной версии о Михаила оказались трагичными. Арестованы все, кто в Перми имел с ним контакты. Схвачено 200 заложников, расстреляно 42 человека. Ужесточен режим содержания царской семьи в Екатеринбурге, великих князей в Вологде и Аллопаевске, через месяц все будут расстреляны. Через короткое время становится ясным, что ни в Перми, ни в других городах арестованного Михаила нет. Версия побега и его ареста оказывается фальшивой. Версия вторая. Самосуд. Обратимся к известной книге Косвинова. 23 ступени вниз написанным в 70-е годы, через 50 лет после убийства Михаила. В конце 15 главы читаем его вольготная жизнь в роскошных номерах с загородными пикниками, хождением на концерты раздражало местное население. На заводских собраниях послышались требования отправить Михаила в тюрьму, казнить его. Вышло то, о чем предупреждали. В ночь на 13 июня в гостиницу проникла группа неизвестных. Они увели с собой Михаила, вывезли за город и в шести километрах от Мотовилихи в густых зарослях кустарника расстреляли. Выяснилось, Михаила казнили местные рабочие Марков, Иванченко, Жушков, Колпашников. Свершился самосуд. Факт убийства Михаила Рабочими признан официально. Известно место убийства. Названо фамилией рабочих, совершивших расправу. Фотография убийц хранится в архиве, как документ, связанный с расстрелом Михаила Романова. Под фотографией фамилии уже перечислены Косвиновым. Все верно. Из архивных материалов узнаем. Марков Андрей Васильевич. Комиссар, член Пермской губчика. Жужгов Николай Васильевич, помощник начальника милиции Мотовилихи, чекист. Мясников Гавриил Ильич, председатель райкома партии, член Гупы с полкома, заместитель председателя Пермской губчика. Иванченко Василий Алексеевич, комиссар Перми и начальник городской милиции. Колпащиков Иван Федорович, рабочий Мотовилинского завода, Миков Александр Алексеевич, член Пермской губчика. Значит, похищение и убийство Михаила осуществляют отнюдь не рабочие, а чекисты, причем не рядовые, а руководители, и их показания, сохранившиеся в архивах, дают полную картину организации этого кровавого преступления. из показаний участника убийства Маркова. Что бы ни удрал или не украли бы, мы, небольшая группа большевиков, вздумали Михаила изъять из обращения путем похищения. Первая мысль об этом зародилась у Мясникова. Об этом он сказал Иванченко, который был комиссаром по охране порядка в Перми. Позвонили мне, чтобы я пришел в милицию. Это было первое совещание из трех лиц по этому делу. Мы тоже решили пригласить Жужгова и Колпащикова посвятили в это дело. Председателя Губчака Малкова и помощника Иванченко Дрокина был выработан окончательный план похищения. Прервем рассказ Маркова, чтобы уточнить. В результате изучения показаний остальных участников преступления и других документов мы считаем, что инициатором сговора был не Мясников, а Иванченко. Вечером 12 июня Дрокину было поручено ждать указания от нас, заняв место у телефона. Малков остался в ЧК. Мясников шел пешком к королевским номерам, а мы четверо и Иванченко с Жужговым на первой лошади, а я с колпащиком на второй, около одиннадцати вечера подъехали к номерам. Итак, чекисты на двух повозках подъехали к гостинице, где проживал Михаил. Первым в номер вошел Жужгов. Через некоторое время там появился вооруженный наганом Марков и Колпасчиков. Угрожающий наганом Марков произвел впечатление на Михаила и Джонсона. Оба поспешно стали одеваться. Жужгов, настроенный особенно агрессивно, вытолкнул Михаила за дверь. Все направились к повозкам. У повозки Михаилу, страдающему в те дни от обострения язвенной болезни, стало плохо, и он упал на колени. Жужгов грубо поднял его, затолкнул в повозку, а сам вскочил на козлы. Рядом с Михаилом сел Иванченко. На второй лошади поехали Марков с Джонсоном, правил лошадьми колпащиков. Между тем швейцары и слуги Романова звонили по телефону в милицию чека. Но Дрокин, дежуривший у телефона в милиции и посвященный в план, выжидал, когда похитители окажутся за чертой города. Проехав район Мотовилихи, они свернули в лес и остановились. Жужгов крикнул «Приехали! Вылезай!» Не успел Иванченко попросить Романова выйти, как раздался выстрел. Это Марков выстрелом в висок на повал убил вышедшего из Фейтона Джонсона. В то же время Жужгов выстрелил в Михаила Романова, но только ранил его. Ранено Михаил бросился к Джонсону, крича, разрешите проститься с ним. Марков дал второй выстрел, Романов был убит. Все четверо, удостоверившись, что все кончено, забросали трупы, убитых хворостом, и уехали. Самосуд первым чека свершился. Точку в этой версии ставит директор партийного архива Пермского обкома КПСС Надежда Алексеевна Аликина. Что касается Михаила, то исходя из многих конкретных фактов и обстоятельств, можно утверждать, инициатива была местная и принадлежала только что назначенному на должность зампредседателя Губчака Мясникову. Казнь по приказу Мы усомнимся в местной инициативе пермских чекистов и рассмотрим другую версию. Если предположить, что ночь с 12 на 13 июня стала прологом сценария, разработанного центральной властью, то выстраивается логическая цепочка. Поговорим подробнее об отдельных звеньях этой цепи. В марте 1918 года Ленин подписывает постановление о высылке Михаила в Пермь. Заключенный в Перми в одиночку, Михаил вскоре освобождается в результате телеграммы Борич Бруевича из Москвы. Очевидно, освобождение Михаила было необходимо для дальнейшего развития сценария. Обратимся к документам. Участник убийства Михаила Романова Марков пишет, «Вскоре в Москву ездил Туркин» один из руководителей пермской власти, который, будучи в курсе дела, докладывал Свердлову о происшествии. Мясников, также, будучи в Москве, как непосредственный участник дела, докладывал о свершенном факте. Свердлов их выслушал и просил передать привет остальным участникам дела. При разговоре он вспомнил 1906 год, как во времена подполье он жил у Иванченко. «Вот оно!» Неизвестное звено нашей цепи. И Иванченко, которого участники преступления называли инициатором плана, оказался близким знакомым Свердлова, и ему Москва доверяла. Проверим наше предположение о причастности Москвы к убийству Михаила Романова и обратимся к воспоминаниям жены пермского партработника Маркова. Спустя несколько месяцев. Марков был командирован в Москву. По приезде пошел в Кремль к Свердлову, коротко сообщил им о расстреле Михаила Романова. Яков Михайлович сразу повел Маркова к Ленину. Владимир Ильич, поздоровавший, спросил, «Ну, рассказывайте, как вы там расправились с Михаилом?» Марков сообщил, как было дело. Тогда Ленин сказал «хорошо», но предупредил, чтобы нигде об этом не было оглашено. Вскоре после убийства Михаила Марков и его жена были переведены в Москву, получив повышение по службе. Интересен документ, письмо Мясникова Ленину, написанное в 1921 году, когда из-за оппозиционной деятельности над ним сгустились тучи. Он пишет «Меня бы бежали, как я некогда бежал» Михаила Романова. Прямое напоминание Ленину о своей заслуге при убийстве Михаила наводит на мысль о том, что Ленин знал о плане. 14 августа 1918 года Пермская Чайка направляет телеграмму в Совнаркоморс ФСР об арестованном камердинере Михаила Челышеве. В тюрьме находится прислуга Романовых, ходатайствует об освобождении. Телеграфируйте, как поступить. 21 августа председатель ВЦИК Свердлов ответил «Относительно прислуги Романовых предоставляю поступить по вашему усмотрению». Возникает вопрос. Если решение о расстреле Михаила Романова Пермская чека приняла самостоятельно, то зачем спрашивать Москву, как поступить с его прислугой? Из этого следует, убийство Михаила было осуществлено с санкцией Совнаркома. Вывод напрашивается сам собой. Все в Сомнаркоме разрабатывается план, о котором наверняка знают Ленин, Свердлов, Бонч-Бруевич. Ключевые моменты плана. Инсценировать похищение Михаила Романова, для чего он высылается в Пермь имеет право на свободное проживание. Похищению Михаила дать широкую огласку и представить как побег. Великим князьям, заключенным в Алапаевке, также приписать попытку побега. С этой целью в газетах публикуется сообщение. 18 июля утром банда неизвестных вооруженных людей напала на школу, где помещались великие князья. Завязалась перестрелка, есть жертвы с обеих сторон. Назовем имена великих князей Романовых, убитых после расстрела Михаила. Елизавета Федоровна, сестра императрицы Александра Федоровны, Сергей Михайлович, Георгий Михайлович, Николай Михайлович, Павел Александрович, Дмитрий Константинович и дети великого князя Константина Константиновича Иоанн Игорь Константин. А потом была заключительная операция инсценировать попытку побега бывшего императора Николая II. Напомним Что уж доказано фальсификацией писем с планом побега, которые Николай II получил в Екатеринбурге незадолго до расстрела всей его семьи. Причиной расстрела Ленин называет «побег Михаила». Цепь замкнулась. Георгий Николаев, по всем обстоятельствам дело видно, что убийство великого князя Михаила Александровича было совершено по политическим мотивам санкции центра. Несомненно одно. Скорбный путь казненных на Урале Романовых во многом был похож один на другой, как будто скопирован с одного зловещего кровавого сценария. В частности, в Алапаевске, как в Перми, был использован весь предшествующий арсенал средств, тайное убийства, представленное как бегство и последующая дезинформация. Итак, похищение и убийство Михаила Романова, явилась прологом кровавой трагедии, разыгранной в России в июне-июле 1918 года, когда была убита почти вся царская семья.